Вечером я стоял на каменистых скалах, глядя на море. Остров, олень рог и темное пятно, которое должно быть щитом, чуть дальше. Я был немного севернее кузницы. Дорога домой по побережью пройдет как раз через развалины города. Эта мысль не успокаивала. Итак, что теперь? К вечеру я двинулся назад на холм и свернулся клубком между двумя валунами. Несмотря на мои сомнения, я решил ждать вызова там, где меня оставили. В конце концов, это место ничуть не хуже любого другого. Я съел хлеб и соленую рыбу и выпил немного воды. Среди моей поклажи был запасной плащ. Я завернулся в него и решительно отказался от мысли разжечь огонь. Даже крошечный костерок послужит маяком для любого, кто будет проезжать по дороге у подножия холма. Вряд ли что-нибудь может вгонять в смертную тоску, Вернее, чем напряженное ожидание. Я пытался медитировать, чтобы раскрыться навстречу силе Галена, дрожа от холода и отказываясь признать, что я испуган. Ребенок во мне постоянно воображал темные фигуры в лохмотьях, беззвучно подкрадывающиеся ко мне со всех сторон, перекованных, которые побьют и убьют меня за мой плащ и еду в сумке. Когда возвращался от берега, я срезал себе палку И теперь вцепился в жалкое оружие обеими руками Иногда, несмотря на страх, меня одолевала дремота Но в снах мне все время являлся Гален Злорадствующий по поводу моего провала оперекованный надвигались на меня И каждый раз я просыпался и в ужасе оглядывался вокруг Проверяя, не обернулись ли мои кошмары явью Я встретил рассвет. Лучи восходящего солнца просвечивали меж деревьев и проспал все утро беспокойным сном. После полудня я чувствовал себя настолько измотанным и усталым, что у меня не осталось сил на тревоги и страхи. Я развлекал себя тем, что прощупывал дикую жизнь на склоне. Мыши и певчие птички были в моем сознании всего лишь яркими искорками голода – Кролики немногим больше Лесу переполняло вожделение Она искала себе пару А где-то вдалеке Олень сдирал пушок со своих рогов С той же целеустремленностью С какой кузнец стучит молотом по наковальне Вечер был очень долгим Наступила ночь А я так и не почувствовал Даже легчайшего прикосновения силы И смириться с этим мне было тяжело Или Гален не звал, или я не слышал его. В темноте я съел хлеб и рыбу и сказал себе, что отсутствие контакта не имеет значения. Некоторое время я пытался поддерживать в себе злость, но в холоде и мраке, отчаяние она не желала разгораться. Я был уверен, что Гален обманул меня, но я никогда не смог бы доказать это даже самому себе. Теперь... До конца жизни меня будут терзать сомнения, справедливо ли было его презрение ко мне. Я прислонился спиной к камню, положил палку на колени и решил спать. Мои сны были запутанными и горькими. Регал стоял надо мной, а я снова был ребенком, спящим в соломе. Он смеялся, а в руке его был нож. Верити пожимал плечами и улыбался мне виноватой улыбкой чей отвернулся от меня разочарованный Молли улыбалась Джеду, забыв о моем существовании Барич держал меня за грудки и тряс, говоря, чтобы я вел себя как мужчина, а не как животное Но я лежал на соломе, на старой рубашке и грыз кость Мясо было отменным, я не мог думать ни о чем другом Мне было очень уютно как кто-то не открыл дверь конюшни И не оставил ее приоткрытой Противный ветерок пробрался ко мне По полу конюшни Мне стало холодно И я с рычанием поднял голову Я почуял Барича и Эль Барич медленно прошел сквозь темноту И пробормотал «Все в порядке, кузнечик» Проходя мимо меня Я опустил голову, когда он начал подниматься по ступенькам. Внезапно раздался крик, и по лестнице кувырком свалились люди. Они боролись, падая. Я вскочил на ноги рыча и лая. Они свалились почти на меня. Собок легнул меня, и я вонзил зубы в ногу, над ним и сжал челюсти. Я схватил скорее сапог и штанину, чем тело, на человек зашипел от ярости и боли и ударил меня. Нож вошел мне в бок Я сжал зубы сильнее и держал ногу рыча. Остальные собаки проснулись и лаяли, лошади бились в стойлах. «Мальчик! Мальчик!» — звал я. Я чувствовал, что он со мной, но он не шел. Чужой легнул меня, но я не отпускал. Барич лежал на соломе, я чувствовал запах его крови. Он не шевелился». Я рычал с полным ртом. Я слышал, как старая рыжая бросается на дверь наверху, тщетно пытаясь пробиться хозяину. Снова и снова нож вонзался в меня. Я последний раз крикнул мальчику, но больше держаться уже не мог. Нога отшвырнула меня. Я ударился о стенку стоила. Я тону. Кровь была у меня во рту и в ноздрях. Боль в темноте. Я подполз ближе к баричу, сунул нос ему под руку. Он не шевелился. Голоса и свет приближались, приближались, приближались...